Глава 5 «На грани обладания». В предвкушении женитьбы пирстон приобрел элегантный красный дом в модном кенсингтонском стиле с новой студией размером со средневековый амбар. Сюда, по договоренности со старшей Эвис, чье здоровье немного поправилось, он пригласил мать и дочь погостить неделю-другую в надежде произвести на девушку впечатление, недостижимое на ее собственной территории. а главное — в попытке заинтересовать невесту обустройством и украшением новой обители и тем самым вызвать желание стать здесь хозяйкой и госпожой. Находиться в городе в это время года было особенно приятно. Никто им не мешал, поскольку до светского сезона было еще далеко, и даже самые заносчивые торговцы проявляли такое подчеркнутое внимание к пожеланиям, словно никогда прежде не встречали столь важных клиентов. Пирстон и его гости, в равной степени неопытные, поскольку скульптор успел забыть те немногие хозяйственные навыки, которые приобрел в молодости, получили возможность провести тактические строевые учения в приеме гостей. В предстоящем зимнем сезоне пара предполагала объявить о бракосочетании и готовности к участию в светской жизни Лондона. Невеста держалась замечательно, как истинная леди, хотя и весьма прохладно. Джесселин снова поздравил себя с успехом, Кажется, время предоставило последний шанс в обладании одной из представительниц вечно манящего рода. Внешне Эвис Третья походила на матушку, которую он любил за волнующую изящество внешность, но в то же время проявляла душевную глубину бабушки. Лишь один недостаток замечал джессилин в избраннице. Являя собой идеализированный образ Эвис Первой, внучка унаследовала не столько ее непосредственность и искренность, сколько сдержанность и даже замкнутость матери. Он никогда не понимал, что чувствует и о чем думает избранница. Однако обладал столь давним опытом общения с женщинами ее семьи, что ощутимое порой отсутствие откровенности, острого беспокойства не вызывало. Стоял один из тех мягких, ласковых осенних дней, которые в это время года иногда окрашивают Лондон нежным золотистым светом и создают удивительные закаты. Если не знать, что световые эффекты основаны на дыме из кухонных труб и испарении животных, то ими можно было бы бесконечно восхищаться. За перпендикулярными, наклонными изогнутыми и зигзагообразными цинковыми колпаками на крышах, образующими на фоне неба узор, напоминающие готические цифры, сидящие на втором этаже амнибуса пассажиры наблюдали свечение топазовых оттенков, местами переходящих в глубокий красно-коричневый цвет. Прошёл сильный дождь, И для недолгого перехода по улице из дома в мастерскую Пирстон, беспокоясь о здоровье, надел галоши. В студию, куда уже проник теплый золотистый свет, и где он надеялся найти будущую жену и тещу, ожидающими его к чаю, он вошел неслышно. Но за столом спиной к двери, возле чайника из коричневого дельфтского фаянса, который они вместе выбрали, руководствуясь тонким художественным вкусом, сидела одна лишь младшая Эвис, и, прижав к глазам платок, беззвучно плакала. Через несколько мгновений стало ясно, что невеста плачет над книгой. Впрочем, она услышала шаги и тут же поднялась навстречу. джессирин сделал вид, что не заметил заплаканных глаз и затеял обсуждение расстановки мебели. А когда чашка чая была выбита, Эвис ушла, забыв книгу на стуле. пирстон узнал старый учебник французского языка Стивинара с ее именем на титульном листе как ученицы средней школы Сандборна, и датами сравнительно недавних уроков, поскольку гувернанткой Эвис проработала совсем недолго. То, что недавняя школьница плакала над учебником, показалось странным. Могло ли ее расстроить содержание прочитанного текста? Нет, это невозможно. Пирстон задумался и сразу забыл о расстановке мебели, которая еще недавно вселяла вдохновение. Судя по всему, приближающийся брак утрачивал надежду на цветение. И все же любовь к Эвису росла с каждым днем. Порой Пирстон даже опасался, что в чрезмерности чувств баловал невесту, тот час исполняя каждый каприз. Он обвел взглядом просторный, полный тщеславия зал. Сейчас уже затемненный легкими сумерками, откуда на него задумчиво смотрели белые, смертельно бледные лица слепков, бюстов и скульптур, и словно безмолвно спрашивали. «И что же ты собираешься делать, старина?» Они никогда не смотрели так скептически, стоя в привычной уютной мастерской старого дома, где прошла почти вся работа его жизни. Зачем человеку столь почтенного возраста, уже много лет ничего не делавшего ради утверждения художественной репутации, вдруг потребовалась новая огромная мастерская? Ответ один, чтобы произвести впечатление на избранницу, которая вовсе не хотела выходить за него замуж. Впоследствии ничто в поведении Эвис не вызывало опасений вплоть до одного обеда спустя неделю, незадолго до отъезда. Тогда, занимаясь за малолюдным столом место между ней и матушкой, он заметил нервозность невесты и не удержался от вопроса. «Чем вы так встревожены, дорогая?» Причем тон вопроса не скрыл, что сам он встревожен ничуть не меньше. «Разве я встревожена?» Вздрогнув, переспросила Эвис, взглянув на него мягкими ореховыми глазами. «Да, пожалуй, а все потому, что получила письмо от давнего друга. Ты даже не показала его мне?» — укоризненно заметила матушка. — Нет, просто порвала. — Но почему же? — Хоронить незачем, потому и порвала. Миссис Пирстон не стала ничего выяснять, а Эвис не проявила желания рассказать, что было в письме. Как всегда, дамы рано разошлись по своим комнатам, но Пирстон еще долго мерил шагами студию, размышляя о многом и не в последнюю очередь о том, что жениться совсем не то же самое, что соединиться с женщиной. Упомянутый Эвис «давний друг» подозрительно напоминал возлюбленного, иначе с какой стати было рыдать над письмом. Лондон плохо действовал на отношения Эвис к предстоящей свадьбе. В первые дни пребывания в городе она держалась заметно проще и свободнее, чем сейчас, по прошествии времени. И все же визит оказался полезным. Дом определенно произвел глубокое впечатление, едва ли не привел невесту в священный трепет. А потому, признавая, что ни он сам, ни ее матушка не имели права принуждать Эвис к браку против воли, Джоселин все-таки решил оказать посильное влияние, до отъезда дам, определив все детали предстоящей свадьбы. Следующим утром он приступил к делу. Эвис выглядела напряженной и настороженной. Однако странное выражение можно было отнести насчет ее замкнутости накануне, которая наверняка обидела жениха. Джоссе Лин начал с того, что в присутствии невесты попросил миссис Пирстон назначить дату свадьбы как можно раньше, и та заметно оживилась. Она тоже сомневалась в необходимости отсрочки, поэтому, повернувшись к дочери, спросила, «Дорогая, ты слышишь?» В результате было решено, что гости вернутся на остров через пару дней и будут там ожидать джентльмена, а потом состоится свадьба. В соответствии с договоренностью во мраке назначенного вечера Пирстон оказался на южном побережье Англии. Остров едва виднелся в тумане и словно выражал недовольство предстоящей утратой своего драгоценного сокровища. Чтобы не смущать дам, Джесселин приехал один и хотел на пару часов задержаться в порту, чтобы отдать кое-какие распоряжения относительно свадьбы. Но маленький прибрежный поезд уже отправлялся в путь, не оставляя времени, и с естественным нетерпением жених поднялся в вагон, решив уладить дела уже с острова, с помощью курьера. Он миновал развалины замкой эпохи Тюдоров и нанесенный морем длинный узкий пласт гальки с тихим ритмичным шелестом, поднимавшийся и опускавшийся на мелководье лагуны. В прибрежной деревне Стрит-офф Уэллс экипажа не оказалось, поэтому, как обычно оставив вещи, чтобы их привезли позже, Джесселин пешком отправился вверх по холму. Примерно в середине самого крутого отрезка пути он рассмотрел в полутьме неподвижную фигуру, одиноко стоявшего на склоне человека. Хоть сумерки и не позволили различить лицо, потому как незнакомец отдыхал, безвольно опершись спиной на устроенный для помощи путникам перила, было ясно, что он очень устал. «Что-то не так?» — участливо осведомился Джесселин. «О, ничего особенного!» — ответил незнакомец. «Просто здесь очень крутой подъем». Своеобразное произношение выдавало не англичанин, а скорее жители Нормандских островов. «Хотите, помогу забраться наверх», — предложил Джоселин, поскольку голос спутника звучал слабо и неуверенно, хотя и принадлежал молодому человеку. «Нет, благодарю. Я долго болел, но…» Самонадеянно вообразил, что уже восстановил силы. Вечер выдался чудесным, вот и решил дойти до острова пешком. Оказалось, что напрасно. Явно переоценил возможности. Видимо, организм еще не готов к серьезным нагрузкам, и крутой подъем быстро доказал опрометчивость попытки. «Вполне естественно. Обопритесь на мою руку, дойдем хотя бы до выступа». Пирстон убедил случайного попутчика принять помощь, и они вместе поднялись на гребень холма, где стояла старинная печь для обжига глины. Здесь молодой человек выпустил руку и поблагодарил. «Спасибо за поддержку, сэр. Всего доброго». «По-моему, вы говорите не так, как местные жители, не правда ли?» «Совершенно верно. Я приехал с острова Джерси. Спокойной ночи, сэр». «Спокойной ночи, если уверены, что сможете идти дальше. Вот, возьмите трость, она совсем мне не нужна». С этими словами пирстон вложил рукоятку трости в слабую ладонь. «Еще раз спасибо. Сейчас отдохну минуту-другую и почувствую себя намного лучше. Не задерживайтесь из-за меня, пожалуйста». Незнакомец повернулся к югу, где только что вспыхнул свет маяка, и принялся всматриваться вдаль. Так как он явно желал остаться в одиночестве, Джесселин пошел дальше и постарался больше не думать о странном чужеземце. Хотя стремление избавиться от спутника после того, как принял сначала помощь, а потом и трость, внезапно и неприятно задел. Впечатлительный, ничуть не меньше, чем в молодости, Пирстон с огорчением подумал, что есть люди, которым не нужно даже его сочувствие. Однако разочарование померкло в свете радости. Как только он подошел к дому, который желал называть родным во время приездов на остров. А потом, состарившись и погрузившись в воспоминания детства и вообще превратить в постоянную обитель. Когда-то дом принадлежал отцу, а сам Джаселин здесь родился и тешил себя мечтой со временем расширить жизненное пространство в соответствии с тщательно продуманными вместе с женой планами. Еще большую радость доставил вид высокой стройной фигуры, поджидавшей на фоне открытой освещенной двери. Эвис. а на пороге стояла именно она, слегка вздрогнула, узнав Пирстона. Однако, когда тот подошел, покорно подставила щеку для поцелуя. Она нервничала, и это бросалось в глаза. Так ребенок робеет перед строгим взрослым. «Как мило с вашей стороны догадаться, что я приеду вслед за вами!» — радостно воскликнул Джесселин. «Ведь если бы задержался в городе, чтобы совершить покупки и прочее, то попал бы сюда только на последнем поезде. Как матушка!» «Наша матушка, как я скоро стану ее называть». Эвис ответила, что после возвращения из Лондона она чувствует себя неважно, скорее даже плохо, и почти не выходит из своей комнаты. Наверное, поездка в столицу ее переутомила. Но она никогда ни за что не признается, что очень слаба, потому что не захочет помешать моему счастью. Джасселин не был настроен замечать тонкости, интонации и манер, а потому пропустил сопровождавшее последнее слово усилие. Они вместе поднялись к миссис Пирстон, чье очевидное облегчение при виде жениха не укрылось от его внимания. «Я так рада! О, я так рада вашему приезду!» — проговорила она хрипло, вытянув навстречу худую руку и подавив рыдание. «Мне очень... очень...» Продолжить она не смогла, а Эвис заплакала, отвернулась и порывисто вышла из комнаты. «Я так много думала о свадьбе!» собравшись с силами, продолжила миссис Пирстон, что в последнее время почти не спала. Боялась, что умру внезапно, прежде чем состоится венчание, и не увижу свою дочь счастливой. Ваша доброта ко мне в прежние времена убедила, что девочка получит хорошего мужа, поэтому я так жду этого важного момента. Правда, пытаюсь скрыть от дочери свое волнение. Так они беседовали до той минуты, когда Джесселин пожелал спокойной ночи и удалился. Не составляло труда заметить, что измученная болезнью миссис Пирстон не смогла сдержать радость по поводу приобретения желанного зятя. Ее бурные чувства разрушили последние сомнения в том, что согласие Эвис основано скорее на покорности воли матушки, чем на собственном желании. Спустившись в гостиную и обнаружив там ожидавшую его Эвис, Джесселин задумался, не произошло ли в его отсутствии какое-нибудь событие, обострившее волнение миссис Пирстон, по поводу свадьбы, однако задать такой вопрос девушке, чье поведение могло стать единственной причиной тревоги, он не посмел. В столовой, за ужином, Джоселин надеялся увидеть Эвис, однако, войдя в комнату, вместе с ним та за стол не села, а как-то незаметно исчезла. Вспомнив ее объяснение, что она поужинала вместе с матерью, он около получаса сидел в одиночестве, потягивая вино и размышляя о своем шатком положении. Потом, решив узнать, куда делась невеста, вышел из-за стола и направился к двери. Долго искать не пришлось. Эвис оказалась совсем близко. Она стояла на пороге точно так же, как в минуту его появления, и при свете уже поднявшейся полной луны упорно смотрела на дорогу. Внезапно открывшаяся дверь столовой заметно ее встревожила. «В чем дело, дорогая?» – участливо спросил Джасселин. «Поскольку маме намного лучше, и я ей не нужна, хочу ненадолго отлучиться». чтобы передать небольшую посылку. Чувствую, что это мой долг. Но так как вы только что приехали, должно быть, не позволите мне уйти». «Кому именно надо передать посылку?» — уточнил Пирстон. «Вон туда». Эвис неопределенно взмахнула рукой. «Не очень далеко. Да и не боюсь я. Часто хожу одна в темноте». Джасселин добродушно согласился. «Если действительно хотите пойти, дорогая, то я, конечно, не возражаю. До завтра я не имею права что-то запрещать. А если бы даже имел, то все равно бы не стал. «О, имеете право, раз мама болеет, то вы на ее месте даже до завтрашнего дня. Ерунда, дорогая, если хотите, бегите быстрее по своим делам. А когда вернусь, вы будете здесь?» «Нет, должен вернуться в гостиницу, чтобы узнать, прибыл ли багаж. Но разве мама не пригласила вас остаться на ночь у нас? Комната готова. Боже мой, надо было сказать раньше». Миссис Пирстон пригласила, но вещи доставят в гостиницу, так что лучше быть там. Поэтому, хотя до сна еще далеко, желаю спокойной ночи. А завтра приду очень рано, чтобы справиться о здоровье матушки и пожелать вам доброго утра. Вернетесь скоро? О, да! И вас точно не нужно провожать? Нет, спасибо, здесь недалеко. Пирстон ушел, размышляя по дороге о том, в какой степени возможность что-то сделать зависела для Эвис от чужого позволения, а не от собственного суждения. Едва он скрылся из виду, девушка достала из шкафа свёрток, надела плащ, шляпку и отправилась по той же дороге вплоть до входа в замок Сильвания, где остановилась. В тишине позднего вечера она слышала, как Пирстен идёт в гостиницу мимо восточных каменоломен, но не продолжила путь в том направлении. Свернув в уже не раз упомянутый узкий переулок справа, быстро миновала последний дом, вошла в узкое ущелье и пробралась в древние развалины замка, который местные называли замком лука и стрел, черной массой возвышавшегося на фоне залитого лунным светом морского простора.